И если бы не случайность, тайны веков, лишь на минуту увидевшая свет, так и осталась бы погребенной во мраке истории. Но вышло так, что командовал этим отрядом молоденький ротмистр, мобилизованный на войну прямо из аспирантуры Петроградского университета. Да не откуда-нибудь, а с факультета биологии. Ротмистр подобрал череп, забрал к себе, тщательно исследовал и обнаружил, что имеет дело с черепом животного, которого не встречал ни разу в жизни. Род мистер немедленно связался с заведующим кафедры Петроградского университета, вызвал на место раскопы экстренную экспедицию. Прождал какое-то время, но, разумеется, все впустую. Россия тогда погрузилась в полный хаос. Государство не могло обеспечить фронт ни продовольствием, ни боеприпасами, ни медикаментами. По всей стране бунты и забастовки. Какие уж там научные экспедиции, тем более на линию фронта. Но даже если бы такая экспедиция и появилась, никаких условий для исследований ей бы, мягко говоря, никто не создал. Русская армия терпела поражение за поражением, и не исключено, что место для раскопок уже стало бы немецкой территорией. И что с ним стало с этим ротмистром? Через два месяца его повесили на столбе. Вдоль дорог от Украины до Москвы тянулись телеграфные столбы, на которых большевики вешали офицеров, выходцев из буржуазии. Хотя этот бедняга и политик, это не интересовался. Простой аспирант-биолог. Я представил себе огромную Россию, уставленную телеграфными столбами, с которых свисали трупы офицеров, и мне стало не по себе. Тем не менее, в октябре, перед самой революцией, ротмистр успел передать череп раненному солдату, которому доверял, с обещанием, что если тот доставит находку профессору Петроградского университета, получит щедрое вознаграждение. Солдат смог выписаться из госпиталя и приехать в Петроград только в феврале следующего года, когда университет был временно закрыт. Все студенты по уши в революции, преподаватели, кто в эмиграции, кто в бегах. Какая уж тут наука. Делать нечего. Солдат решил, что получит свое вознаграждение когда-нибудь позже. Отдал коробку с черепом на хранение своему Шурину, который держал в Петрограде лавку все для лошадей, а сам уехал в родную деревню, километров за триста от столицы бывшей империи. Непонятно почему, но больше никогда он в Петрограде не появлялся, и коробка с черепом чуть ли не двадцать лет провалялась на складе у Шурина к Неводо. Снова на божий свет странный череп извлекли в 1935 году. Ленин умер, Петроград переименовали в Ленинград, Троцкий бежал за границу, власть в стране прибрал к рукам Сталин. В Ленинграде уже почти никто не ездил на лошадях. Постепенно разорявшийся коневод решил распродать половину лавки и переоборудовать заведение в магазинчик все для хоккея. Для хоккея, удивился я, у советов в тридцатые годы уже был хоккей. Откуда я знаю? Я тебе пересказываю, что прочитал. Но вообще-то Ленинград после революции был вполне современным городом. И уж в хоккей там, наверное, играли все коммунилинь. Ну, может быть. В общем, хозяин лавки, расчищая склад, наткнулся на коробку, оставленную ему зятем в 1918 году, и вскрыл ее. Сразу под крышкой он обнаружил письмо на имя профессора Петроградского университета. В письме было написано «Лицу, потрудившемуся доставить вам сие, прошу выплатить соответствующее вознаграждение». Хозяин лавки, не будь дурак, взял коробку с письмом, пришел с ней в университет, теперь уже ленинградский, и потребовал встречи с профессором. Однако профессор, которого он искал, оказался евреем, которого сослали в Сибирь еще когда Троцкого объявили врагом народа. Лавочник сразу смякнул, что человека, который мог заплатить ему как следует, он уже никогда не встретит, а дальнейшее хранение черепа непонятного зверя ни копейки не принесет. И потому он нашел другого профессора биолога, рассказал ему вкратце историю черепа, отдал коробку и вернулся домой, разбогатев на пару медиков. «Значит, через восемнадцать лет череп все-таки добрался до университета», — подытожил я. «Слушай дальше», — продолжала она. Профессор исследовал череп очень тщательно, до последнего уголка, и в итоге пришел к тому же выводу, что и молодой аспирант за восемнадцать лет до этого. Данный череп не принадлежит ни одному из существ, обитающих на Земле в наши дни, а также ни одному из известных науки животных древностей. Больше всего он напоминал оленей, да и нижняя челюсть ясно говорила о том, что хозяин черепа был копытным и травоядным, хоть и более широкоскулым, чем олень. Но главное, что отличало его от любого оленя, — длинный рог, одиноко торчавший прямо посреди лба. Иначе говоря, это и был единорог. «Рог?» — изумился я. «Изо лба торчал рог?» «Ну да. Хотя и не весь целиком, только обломок остался, длиной сантиметра три». Но даже по этому обломку несложно предположить, что когда-то он был длиной сантиметров двадцать, а формы походил на рокантилопы. Сам представь, если диаметру основания, ну, сантиметра два. Сантиметра два, повторил я машинально. Диаметр ямки налба у черепа, что подарил мне старик, составлял ровно два сантиметра. Профессор Пироф, так его звали. собрал экспедицию из нескольких аспирантов и ассистентов, выехал на Украину и около месяца продолжал тщательные раскопки там, где когда-то рыл окопы отряд молодого ротмистра. И хотя больше таких черепов, к сожалению, обнаружить не удалось, именно здесь ученые открыли множество бесценных для науки фактов и явлений. Местность эта, называемая в народе «Волтофильским плато», в военное время считалась одной из редчайших на Западной Украине естественных высот, идеальных для укрепления и обороны. Именно поэтому в Первую мировую войну русские, австрийцы и немцы дрались здесь как былаумные за каждый квадратный метр.